глава тридцать Что с ним? Все еще без сознания, но показания стабильны. Организм сильный, внутреннего кровотечения нет, подушка безопасности сработала хорошо. Да и автомобиль, насколько я знаю, по словам бригады скорой, надежный. На вас ни одной царапины. Длинный коридор больницы, почти полночь, но народа очень много. Все куда-то спешат, кого-то везут на каталках, сжимая спиной в холодную стену, само трясет так, что зуб на зуб не попадает. Пойдемте, вам надо измерить давление принять успокоительное. Вы очень бледная. Со мной все в порядке. Я вижу, что нет, все будет хорошо. Ваш муж сильный мужчина. Парни со говорили что весь удар взял на свою сторону, чтобы вас спасти. Муж, сердце сжимается в тугой болезненный комок, по щекам текут слезы. Все верно. Матвей кричал, чтобы я пригнулась и закрыла голову руками. Вывернул руль, удар, хлопок. Я на несколько секунд теряю сознание, но боль пронзает локоть, не давая погрузиться в темноту. Скрежет металла оглушает, хочется заткнуть уши. А когда я фокусирую свой взгляд, то вижу лишь Матвея. Тот зажат подушками безопасности, голова запрокинута в сторону. Накрывает настоящая паника. Хочу до него дотянуться, но сиденье не дает. Дергаю ручку, не получается. Кричу, не контролируя свои эмоции. Дверь под дается с третьего раза почти падаю на асфальт, больно ударяясь коленями. Не вижу ничего вокруг, только Матвей. Мне кажется, он не дышит, что уже умер, а я столько всего наговорила ему. Нет, он не может умереть, он не должен. Пойдемте, вам тоже нужна помощь. Высокий худощавый мужчина в синей униформе медика берет меня за плечи, ведет мимо палаток, где лежит Матвей. Не могу не смотреть в его сторону. На груди присоски, тонкие провода, от них идут к монотонно пищащим приборам. Это так страшно, что хочется зажмурить глаза, отмотать время назад, не говорить тех слов, что сказаны, не садиться в машину просто чтобы быть с ним рядом, смотреть в глаза. Пусть он чужой» не моют, только бы жил. «Присядьте, не понимаю, почему вас не осмотрели. Я в порядке, скорую вызывали строители, там дорогу ремонтируют. Я не могла одна вытащить его из машины, дверь заклинила. На самом деле думала, умру прямо там, пока спасатели резали огромными ножницами искореженный металл машины, а потом вытаскивали Матвея. Меня осматривают, доктор просит покрутить головой, стучит молоточком по коленям, измеряет давление, а внутри сплошная боль, которая сковывает тело, не давая нормально думать и действовать. Я должна быть сильной. С Матвеем все будет хорошо. У него деньги, связи, если что серьёзная вылечит Доктор ведь сказал, он крепкий мужчина. Но только я, оказывается, все равно слабая женщина. Давайте выпьем успокоительное и надо ехать домой отдохнуть. Да, конечно. Вас есть кому отвезти? Или давайте лучше я вас оставлю, чтобы понаблюдать? Нет, не нужно, меня ждут дома, волноваться будут. Полицейские сказали, что им надо со мной поговорить. Я не могу идти прямо сейчас. Хорошо, выпейте вот это и можете побыть в палате. Мне в руки дают стакан с водой, выпивая мелкими глотками, продолжая смотреть в одну точку, чувствуя привкус валерьянки на языке. Иду в палату к Матвею, а там не могу на него спокойно смотреть драгиваю, зажимаю рот ладонью, чтобы не зареветь. Даже случай с Сергеем, который произошел совсем недавно, ушел на задний план. Слишком много событий в моей жизни в последнее время. Несколько минут просто смотрю на него. Кажется, за те выходные, что мы провели вместе, рассмотрела всего, пока спал. Но нет. Жадно скольжу взглядом по лицу, хочу протянуть руки, разгладить глубокую морщинку между бровей, потрогать губы, прошептать, что люблю его. Я каждый раз с ним прощаюсь навсегда. Нерешительно касаюсь руки, с трудом проглатывая ком, что стоит в горле. Люблю его вопреки всему. Здравому смыслу, совести, чести, прошлому обидам он моя карма. Судьба, первый, единственный до да более слез. В коридоре шумно, не обращая на него внимания. Рассматривая лицо Матвея, веки подрагивают, губы плотно сжаты, словно ему снится сон, где он с кем-то или с чем-то борется. Что ты здесь делаешь? Вздрагиваю, быстро вытирая слезы, голос режет по нервам. Стук каблуков, оборачиваюсь, Диана смотрит с вызовом, оглядывая меня с ног до головы. За ее спиной тот самый Алексей, водитель Жарова, по совместительству, я так понимаю, любовник жены. «Что ты делаешь около моего мужа?» Вот она главная фраза моего мужа. Она напрягает больше всего. А не эта девица, возомнившая себя принцессой. Я до этого уровня никогда не дотянуться. Пусть даже не пытается. Мы были с Матвеем вместе в машине и попали в аварию. Отвечаю тихо, смотря в глаза. А что ты делала с моим мужем в его машине? То есть тебя больше волнует, что я делала с ним в машине, а не то, что произошло в каком он состоянии? Надоело, блять, как овца. Опускать глаза и оправдываться. Повышаю голос. Диана замолкает, приоткрыв рот с ярко накрашенными губами. Только сейчас обращаю внимание, что на ней короткое блестящее платье, высокие каблуки, блест Это она так торопилась в больницу к мужу, что не знала, какое платье надеть и какую подобрать к нему сумочку? Идеальная жена, что еще сказать? Я не поняла, это что за упрек в мой адрес? Да ты кто такая? Бесполезно спорить и что-либо объяснять этой особе. Там не одна извилина, а половина, все остальное ботокс разъевший мозг. Меня зовут Регина, пора это запомнить. Я бывшая невеста твоего брата. Но слова небесам они отвели от шага стать его женой. Спасибо, Матвей. Не поняла. Не хочу ничего объяснять и находиться с ней рядом, но и Матвея оставить не могу. Уже неважно. Нет, мне важно, что ты делала с ним, вы встречаетесь? Ты втихушку от жениха раздвигала ноги перед моим мужем? Ты за своими ногами последи, перед кем ты их раздвигаешь? Диана вспыхивает румянцем, кривит губы, продолжая сверлить меня взглядом, подходит ближе. Так и хочется выплюнуть ей в лицо, что мол, да, мы встреча- нас общий ребенок, чтобы она захлебнулась в собственной желчи. Но как раз ради Костика этого делать и нельзя. И мы ведь на самом деле не вместе. Странно, но Матвей приехал вечером к Сергею, а не остался отмечать женой скорейшее рождение их ребенка. Или он все выдумал? Или Диана еще не сказала? «Диана, прекрати!» Шофер Алексея, что стоит позади нее, вмешивается в разговор. «Твой муж сегодня чуть не погиб, а тебя интересует только это? С кем он встречается и спит? Ты вообще в своем уме или меришь всех по себе?» «Не удержалась, хочется еще треснуть этой бабе по башке, но я ведь не опущусь до потасовки в больничной палате». Лёша, ты слышал? Что вообще себе позволяет эта сука? Да ты знаешь, что я с тобой могу сделать?» «Диана, успокойся, надо найти врача и поговорить с ним». «А я понимаю, свадьба расстроилась? Почему это так?» Выражение лица Дианы меняется. Вот она же прищуривает глазки, хочет, как змея укусить сильнее больнее. Серёженька рассказал тебе о своих увлечениях, показал инвентарь или подарил ошейник с шипами, примерно так и было. Мы не сошлись во взглядах на наше общее будущее. Как жаль. Несколько, вспоминая, как Матвей сбивал его, как кровь брызгала на стены и даже был слышен хруст костей, Ничуть не жаль не Ну и что здесь происходит? Не палата больного, а собрание целое. Да, да, кучи не хватало папа этой истерички. Диана, что случилось с твоим мужем? О, здесь и прекрасная Регина Удивлен, хотя предсказуемо. Демидов медленно ходит в палату, позади охраны у него единственного на плечи накинут белый халат, останавливается у ног Матвея, рассматривает своего зятя. После его приветствия слов становится не по себе, словно он все о нас знает. Вполне вероятно, и от этого страшно. Те цветы и записка, почти намек и обещание большего. Что случилось, авария? Обращается ко мне, понимая, что его дочь здесь бесполезное существо, очень опасный и странный мужчина. Да, Матвей не справился с управлением, выехали на закрытый участок дороги, а там ремонт и бетонное ограждение. Жаров не мог не справиться с управлением, — Настораживаюсь, смотрю на Савелия Марковича. Он тоже думает, в палате тихо. Все боятся и уважают этого человека. Но больше боятся, это чувствуется. — Ты в порядке? — Да. «Хорошо». «Папа, она так и не сказала, что делала с ним в машине». «Дина, закрой рот». «Ну, папа». Девушка топает ножка, я качаю головой, Демидов поджимает губы. «Где ты сама вообще была в это время?» «Дома я ждала его, чтоб серьезно поговорить. Звонила, но не отвечал. Я вообще-то...» Но девушка не успевает договорить. Приборы начинают пищать сильнее, я пугаюсь, смотрю на Матвея, тот не шевелится, но датчики мигают цифрами. «Все вышли из палаты, быстро! Аня, готовь укол!»